Не прошло и четверти часа, а наш маленький отряд уже был готов выходить. К дому сэра Маклука мы шли молча. Сэр Жуфин думал тяжёлые дума, Мелифар что-то на свиствал, а я ждал свою первую порцию настоящих приключений. Сразу скажу, что получил я куда больше, чем смел рассчитывать. Очередной человек в сером впустил нас через маленькую боковую дверь. Мне сразу стало как-то не по себе, не страшно, а скорее грустно и противно. Что-то подобное я уже испытывал раньше, в тех редких случаях, когда мне приходилось навещать мою умирающую бабушку. Знаете ли, в той больнице для умирающих было особое отделение. Милое такое местечко. Сэр Джуффен бросил на меня настороженный взгляд Макс и тоже замечаешь А что это растерянно спросил я вслух Мелифару изумлённо обернулся но ничего не сказал Сэр Жуфин предпочёл и дальше пользоваться безмолвной речью Это запах дурной смерти я уже встречал такое прежде Да уж не радует меня всё это он пожал плечами и продолжал вслух Ладно пошли в эту чёртову спаленку Чуть моё сердце, старик не выдержал и попёрся туда с утра пораньше, чтобы навести порядок. Мелифара, сегодня ты будешь за Лон Лилокли. У меня не получится. Я не смогу так надуться. Ради уж, чтобы вы хорошенько стукните меня по голове. Да и руки у меня короткие, между прочим. Ничего, можешь не надуться. Просто сонишься первым в это пекло, вот и всё. Да. Ручки вы нам бы сейчас были, кстати. Всё равно я не имею права подвергать вас риску лежить с моего общества, а сэр Макс пока не очень себе представляет, что нужно делать после того, как войдёшь первым. К тому же, в случае чего меня не жалко. Знаю, знаю, я вам давно надоел. А может быть, просто Прогоните меня со службы, и ваша совесть будет чиста, а думайтесь, пока не поздно, ухмылялся Сармелифаро. Он ещё шутит. А может, это я параноик, пронеслось у меня в голове. Но и Сэр Джуфин явно был не в своей тарелке. Наверное, это тоже тьма, в которую мы с ним смотрим. Запах дурной смерти. Бр. Наградила меня мать-природа. Алантиком, однако, удручённо подумал я. Да мелиферо был в полном порядке, и встреченные нами на пути многочисленные обитатели дома тоже. Какого чёрта я буду раскисать? я кивнул ему. Видишь ли, просто я мечен на твоё место, и мы подумали, в общем, твоему боссу легче убить меня, чем незаслуженно обидеть. Так что, сам понимаешь. Мы так долго готовили эту операцию. — Ну да, — обреченно вздохнул Мелефаро. — Конечно, иначе стал бы он меня так кормить. А напоследок чего не сделаешь. Джуффин слегка улыбнулся и вежливо спросил. — Господа, может быть, вы все-таки заткнетесь? Мы заткнулись и последовали за своим суровым предводителем. В возле спальни Джуффин остановился и... Это здесь Мелифаро. Добро пожаловать. Мелифаро не стал откалывать никаких фокусов в духе бравых десантников из кино, а просто открыл дверь и неторопливо вошёл в пустую спальню. Эпицентр запаха дурной смерти находился именно здесь, судя по тому, насколько гадко я себя чувствовал. Сэр Жуфин был спокоен, но кто знает, что скрывали его холодные глаза. Он молча кивнул мне на дверь, я зашел в комнату вслед за Мелифару. На секунду мне показалось, что я умер много лет назад. Потом меня начала грызть тоска по смерти, своего рода ностальгия. Впрочем, маленький кусочек равнодушного, здравомыслящего Макса все еще обитал во мне, так что я взял себя в руки... Вернее, этот благоразумный малыш взял в руки всех остальных подвывающих от смертной тоски Максов. Сэр Мелефар, до сих пор пребывавший в счастливом неведении относительно насильственной перемены наших настроений, тоже насторожился и хмуро шепнул. «Не самое веселое местечко в Ехо, шеф. Куда вы меня притащили? Где музыка и девочки?» Сэр Джуффин сказал на удивление чужим голосом. Назад, ребята. На этот раз моя трубка зашкаливает. Было чему удивляться. Индикатор, вмонтированный в трубку, был рассчитан на работу с магией до сотой ступени. Этого было более чем достаточно, поскольку и в романтическую поход Орденов мастера способны на большее были на перечёт. А если зашкаливает, Значит, здесь присутствует магия более высокой ступени, чем сотой. Какой-нибудь сто семьдесят третий или двести девенадцатый. С моей точки зрения это уже не важно. «Где?» — начал сэр Мелефаро, но Джуффин заорал на него. «Уходи быстро!» В тот же миг он дернул меня за ногу и огрохнулся на пол, успев заметить, как мелькнули в диковинном сальто по направлению к окну ноги Мелефаро. На встречу им неестественно медленно направлялись первые брызги стеклянных осколков. Странной изумрудно-красной птицей мелифаро вырвался в сад, почти вырвался, а потом медленно попятился назад. "Куда, кретин, уходи", рявкнул Жуфин, но без особой надежды. Даже мне было понятно, что возвращается парень не по своей воле. "Я, кажется, видел" Прозрачную мерцающую паутину, опутувшую Мелифара. Лицо его стало совсем юным и каким-то беспомощным. С нелепой удивлённой полуулыбкой Мелифар посмотрел на нас откуда-то издалека, из тёмного хмельного далека, как мне показалось, с странной походкой он медленно шёл по направлению к источнику, оплетавшие его паутины к тому, что недавно было большим старым зеркалом. Сэр Джуффин заломил руки над головой. Мне показалось, что он вспыхнул изнутри тёплым жёлтым светом, как зажжённая керосиновая лампа. Потом засветилась паутина, опутавшая Мелефаро. Сам Мелефаро. Он остановился, обернулся к нам. На секунду мне показалось, что сейчас с ним всё будет в порядке, но тёплый жёлтый свет угас». Милефаро продолжая улыбаться, сделал ещё шаг по направлению к тёмному проёму в раме. Джуфен сжался в комок и что-то прошипел. паутина дрогнула, несколько нитей порвались со странным звуком, от которого у меня заныло в животе. В темноте того, что мы принимали за зеркало, что-то шевельнулось. На нас уставились странные глаза, мерцающие тем же бесцветным холодом, что и паутина, их свет слегка приоткрыл перед нами нечто похожее на морду дохлой обезьяны. Особенно отталкивало и в то же время завораживало влажная темнота провала на том месте, где у млекопитающих обычно располагается рот. Провал обрамляла нечто вроде бороды, но приглядевшись я с отвращением понял, что борода живая вокруг омерзительного рта существа шевелились заросли каких-то паучьих лапок, тонких махнатых и кажущихся живущих своей собственной жизнью. Тварь с холодным любопытством смотрела на мелифара, нас она словно и не замечала. Мелифаро уলগ্নлся ещё беспомощней и тихо сказал во тьму: "Ты же видишь, я иду" и сделал ещё один шаг. Тогда серж Гуфин вихрем сорвался с места. Что-то гортанно выкрикивая и ритмично ударяя ногами в пол, он пересек комнату по диагонали, потом ещё раз и ещё. Ритм его шагов и выкриков странно успокаивал меня. Я зачарованно следил за этим головокружительным шаманским степом. Путинов вздрогнул и угасло обитача зеркала, как я смог заметить, тоже провожал перемещение Джуфина меркнущим взором. Он умирает, спокойно подумал я, хотя он всегда был мёртвым. Как странно. Джуфин ускорил ритм. стук его шагов был всё громче. крик превратился в рёв, заглушивший все звуки, заглушивший даже мои мысли. Я увидел, что он стал большим и тёмным, а стены комнаты светились голубоватым светом. Я подумал, что прежний жёлтый свет нравился мне куда больше. Один из столиков вдруг поднялся в воздух, полетел по направлению к зеркалу, но рухнул. Его обломки смешались со осколками битого стекла. А потом я понял, что засыпаю или умираю. Вот с чего я никогда не собирался делать. Ты как умереть в обществе дохлой обезьяны с волосатой мордой. Из глубины комнаты со свистом вылетел монументальный подсвечник. Кажется, он метил мне в лоб. Я неожиданно разозлился, дёрнулся. Подсвечник рухнул в дюйме от моей головы. И вдруг я понял, что всё кончилось. Ну, кончилось. Это сильно сказано. Но не было больше ни странного света, ни холодной темноты, ни этого тошнотворного мерцания паутины, ни даже запаха дурной смерти, или как он там называется. Зеркало! Снова было зеркалом, но в нем ничего не отражалось. Сэр Мелефаро неподвижно стоял в центре усеянной обломками комнаты в какой-то неестественной позе, приподняв ногу, чтобы сделать шаг. Лицо его было печальной, нежевой маской. Паутина стала тусклыми, тонкими, но вполне реальными волоконцами. Мелифаро бедолага был весь в этой дряни. Серж Гунхалле сидел возле меня на корточках и с любопытством разглядывал моё лицо. Как ты себя чувствуешь, Макс? Не знаю. — Лучше, чем он, конечно, — я кивнул на Мелефара. Что это было, Джуффин? — Это была магия двести девенадцатой ступени, дружок. — Твои впечатления? — Да как вы думаете? — Я думаю, что все это очень странно. — Ты знаешь, что тебе положено пребывать в таком же состоянии? Пришла его очередь кивать на равнодушного к нашему вниманию Мелефару. Скажи, ты ведь начал засыпать. Что с тобой потом случилось, хотел бы я знать. Честно говоря, я не знал, засыпаю я или умираю, и подумал, что не хочу умирать в обществе этой мартышки. Глупо, да? Ну, в общем, когда в меня полетел этот кусок железа, я окончательно обиделся, а потом вы мне спросили, как я. Что с вами, Сер? Сержюфин смотрел на меня с изумлением, граничащим с испугом. "Ну ты даёшь, парень, ну даёшь. До сих пор считал, что такое невозможно". А он взял да обиделся, знаете ли. "Всё-таки как ты себя теперь чувствуешь?" Мне стало смешно. "Как я себя чувствую, видите ли?" Ну Тут я понял, что чувствую себя не совсем обычно. Например, я знал, что случилось, мне не надо было расспрашивать Сэра Джуфина. Я знал, что он два раза пытался победить странную силу, исходившую от бывшего зеркала, но оба раза ему это оказалось не по зубам, если цитировать одну пожилую прорицательницу. В третий раз он просто сделал мир в этой комнате неподвижным. Я даже знал, как он это сделал, хотя повторить бы пока не взялся. Я знал также, что теперь невозможно сделать что-то с обитателем зеркала, не повредив мелифару. Но в то же время в то же время меня мучили совсем другие вопросы, например, как будет выглядеть сэр Жуфин, если взять осколок аконного стекла и провести по его щеке. И какой вкус у его крови? Я облизнул пересохшие губы. "Макс", тихо сказал Джуфин. "Держи себя в руках, а то взорвёшься. Я могу тебе помочь, когда мы выйдем из этой комнаты, но будет лучше, если ты справишься сам. По сравнению с тем, что ты уже сделал, такие пустяки". Я пошарил по закормам своей души в поисках маленького благоразумного паренька, который всегда там обитал. Кажется, его не было дома. Я вспомнил какой-то старый фильм о вампирах. У главных героев были белые от грима лица для контраста, неопетитно перемазанные кровью ротики, наводящие на мысль о младенцах, которым достались непутевая нянька и много варенья на завтрак. Я представил себя в таком виде симпатяга Макс, признанный любимец девушек и домашних животных. Сначала мне стало немного стыдно, потом я расхатался. Ко мне присоединился сэр Джуффин, подглядевший мои мысли, он тихо постановал от смеха. «Грешные магистры, ну и фантазию тебя, парень!» «Дырку над тобой в небе! Ох, уморил! Это не фантазия! А память у меня хорошая. Видели бы вы этот фильм?» Я понял, что смеяться вместе с Джуффином так же приятно, как и мечтать о его крови. Тьфу ты, гадость, привязалась же! Я сошел с ума, да? Что-то в этом роде, Макс. Но с большей пользой. Знаешь, я думаю... Что если ты выстоял перед моим заклятием, то справиться с собственным безумием просто обязан. Я могу тебя вылечить, так что если припечёт, дай знать, но сам понимаешь. Я понимал, вместе с безумием уйдёт и незапланированный, но весьма своевременный приступ абсолютной ясности. А дела наши обстояли так, что квалифицированная помощь психически неуравновешенному начинающему вампиру представлялась сэру Джуфину куда более полезной, чем растерянное блене нормального несведущего Макса. С другой стороны, если бы он нечаянно порезал хотя бы руку, я снова облизнулся, потом решительно взял осколок стекла, и полоснул собственную ладонь. Резкая боль, солоноватый вкус крови, ничего особенного, но это принесло мне невероятное облегчение. Помогите встать, Жуфин. Кажется, у меня кружится голова. Он улыбнулся, кивнул, подал мне руку. Я встал, удивляясь, как мог прожить всю жизнь на такой головокружительной высоте. Пол был на другом краю Вселенной. Опираясь на Джуфины и осторожно передвигая бесчувственные ноги, я покинул эту уютнейшую из спален. Я знаю, что нам предстоит. Силы, вызванные к жизни моим боссом, нарушили равновесие мира. Ничего страшного, даже в масштабах левобережья. Но вот в масштабах дома любое закрытое помещение сразу же насквозь пропитывается этим нарушающим гармонию излучением. Нужно было срочно остановить жизнь в теряющем очертании месте, чтобы потом постепенно привести его в порядок. Откладывать это дело было нельзя. Но... Происходившее всё ещё стоит у меня перед глазами, но в то же время помнится смутно. Мы как-то на первый взгляд бессистемно бродили по огромному дому. Люди в сером пытались сбежать, хотя некоторые из них на нас скалились. Порой они вели себя ещё более странно. В большой гостиной с фонтаном, где нас так мило принимал сэр Маклук, Двое юношей в полной тишине исполняли какой-то странный ритуальный танец. Они грациозно обволакивали друг друга чем-то вроде неонового серпантина. Когда мы подошли ближе, я с ужасом понял, что серпантином были их собственные внутренности, которые парни вдумчиво извлекали из своих животов. Крови не было, боли, видимо, тоже. Внутренности мерцали в полумраке огромного зала. Меня почему-то потрясли переливы неонового света в струях воды. «Этих уже не спасти», — прошептал сэр Джуффен. Осторожным жестом он остановил эту сценку. «Теперь, после того, как заклятие, останавливающее мир, уже свершилось, не было нужды каждый раз начинать все сначала». Заклятие словно шлейф тянулось за Джуфином, а я каким-то образом помогал ему нести этот шлейф. Ему оставалось только укутать тенью заклятия очередную комнату, заставляя людей замирать в самых причудливых позах. Некоторым посчастливилось на время сохранить дивные оскалы, не дав всемогущему небу увидеть своё изображение даже в страшном сне. Мы бродили по дому, путешествия нашему не было конца, иногда ко мне возвращалась странная жажда крови, но я был слишком занят обороной от взбесившихся предметов обихода, которые неоднократно пытались повторить подвиг подсвечника. Больше всего меня возмутило нападение толстенного флянта «Хроник у Гуланда». «Я же читал тебя, идиот!» — громко возмутился я, отбиваясь от взбесившегося источника знаний длинной тростью, который не весть где машинально вооружился. Сэр Джуффин остановил эту сценку. В одной из комнат я увидел собственное отражение в зеркале, в нормальном зеркале, разумеется, в лучших традициях Трансильвании, господа. Откуда эти горящие глаза и щекотные щёки? Когда я успел так осунуться? Я же недавно обедал. Ах, да, с точки зрения графа Дракулы я был на грани голодного обморока. Тьфу, как глупо. Но держа себя в руках становилось всё легче. Человек ко всему привыкает, не так ли? Мы продолжали прогулку. Казалось, что теперь так будет всегда, время остановилось. Мы умерли и попали в своё индивидуальное честно заработанное чистилище. В одной из комнат мы застали самого сэра Маклука. Он был занят нехитрой домашней работой, старательно скатывал в рулон огромный книжный шкаф вместе с хранящимися там книгами. Самое удивительное, что труд его был уже наполовину свершён. Старик обернулся к нам и приветливо осведомился, как идут дела. Скоро всё будет в порядке, дружище, мягко сказал Саджуфин, и сэр Маклуг замер над чудовищным творением своих рук. Меня овладела усталая равнодушие. Ещё одно знакомое лицо. Просто новая статуя в только что основанном музее восковых фигур. Какой-то юноша в сером появился на пороге, тихо рыча и ритмично хлопая в ладоши. Через секунду замер он. Потом ушли по пустому коридору, и мне показалось, что я отстал. От нас. Птом уж до какой-то доли секунды созерцал два затылка. Один принадлежал сэру Джуффину, а второй мне самому. Но и это прошло. «Устал, сэр Макс», — улыбнулся Джуффин. «Уходим отсюда», — машинально констатировал я. «Конечно. Что нам тут теперь делать?» «Приготовься, скоро ты будешь в порядке». «Да я вроде и так уже в порядке. Все прошло только тошно». «Это от голода», — ехидно усмехнулся сэр Джуффин. «Пара ведер моей крови и все как рукой снимет». «Вам смешно». Если бы мне не было смешно, я бы рихнулся на тебя глядя, видел себя в зеркале. Можно подумать, вы были таким уж душкой, когда шипели на эту уродину в спальне. Да, уж представляю. Вперёд, Макс. Но вы честно заслужили передышку. И мы вышли в сад. Уже стемнело, яркая круглая луна осветила усталое лицо Сары Джуфина. Его светлые глаза стали жёлтыми. Жёлтый свет окутал меня, и я глупо удивился, зачем человеку глаза. Неужели ему не хватает фонарей? Это была моя последняя мысль. Мог бы войти себе с неё, если разобраться. Потом я посмотрел на свою раненую ладонь и отключился.